Глава 9. Закон о пяти колосках. Одним из сильно мифологизированных эпизодов сталинского периода истории нашей страны является вышедшее 7 августа 1932 года постановление ЦИК и СНК СССР об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности с подачей обличителей, часто именуемое законом о пяти колосках. Сноска 194. Или, как вариант, закон о трех колосках. Историческая правка. Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной и социалистической собственности. Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза СССР. За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищение, воровство грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищение, воровство кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще противообщественных элементов. Равным образом участились жалобы на насилие и угрозы кулацких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов и честно и самоотверженно работающих за укрепление последних. ЦИК и СНК Союза СССР считают, что общественная собственность, государственная, колхозная, кооперативная, является основой советского строя. Она священна и неприкосновенна. Люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, ввиду чего решительная борьба с расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью органов советской власти. Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и колхозников, ЦИК и СНК Союза СССР постановляют. Первое. Один. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и водном транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этих грузов. 2. Применять в качестве меры судебной репрессии захищение грузов на железнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной защиты, расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества. 3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении грузов на транспорте. Второе. Один. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов – урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и тому подобное. К имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения. Два. Применять в качестве меры судебной репрессии захищение, воровство, колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты, расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества. 3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного и кооперативного имущества. 3. 1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными кулацко-капиталистическими элементами, которые применяют насилие и угрозы или проповедуют применение насилия и угроз к колхозникам с целью насильственного разрушения колхоза. Приравнять их преступления к государственным преступлениям. 2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников относили и угроз со стороны Кулацких и других противообщественных элементов лишения свободы от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь. 3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам. Председатель ЦИК Союза СССР М. Калинин, председатель СНК Союза СССР В. Молотов Скрябин Секретарь ЦИК Союза СССР А. Янукидзе. 7 августа 1932 год. Сноска 195. Известия, 1932. 8 августа. Номер 218. 4788. Страница 1.